Глава двадцать девятая. Кроссовка Бенни свистнула в воздухе и попала точно в цель между глазами инспектора Беннисон. Она упала и, падая, нажала на спусковой крючок. Пуля прошла мимо. Инспектор опустила пистолет и хотела встать, но поскользнулась на лодочном спуске и снова упала на спину, ударившись головой. «Тащите Эллу наверх!» — крикнул Ким. Он сам чуть не растянулся на мокрой траве, хотя и так уже стоял на четвереньках и порезал ладонь. Не обращая внимания на кровь, он пополз вперед так быстро, как только мог. Когда он добрался до инспектора Беннисон, та уже вставала, но он успел выхватить пистолет из ее ослабевших рук и бросить его в реку. Она сопротивлялась, но тут подоспели Бенни и Мадир и коленями прижали ее руки к земле. Инспектор упала навзничь, ее глаза из золотых снова стали карими, но продолжали слепо таращиться в никуда. Тяжелая капля упала на лоб Ким. Он поднял голову и увидел, что на них опускается завеса дождя. Облачный фронт был прямо над ними. Ким, вынеси шар на солнце. Через секунду я ударю ее так сильно, как только смогу. Какое-то время она будет ошеломлена. Я надеюсь. Времени больше нет. Прости меня за все. Ким резко обернулся. Тео и Тамара тоже на четвереньках уже почти втащили Эйлу наверх. Они остановились, собираясь силами для последнего рывка, когда из шара вылетели две молнии и ударили в них. Тео и Тамара отлетели в стороны и упали, хватая ртом воздух. Эйла встала, повернулась, бросила Киму шар, а сама упала и покатилась к воде. Ким поймал шар машинально, точно обычный мяч, и прижал его к груди. Он стал совсем темным и легким, как настоящий баскетбольный мяч. Ким развернулся на одной ноге и едва не упал, поскользнувшись, но все же удержал равновесие и побежал вверх по склону. Он выскочил на стоянку, пересек ее, хлюпая в грязи, перескочил через низкую деревянную ограду и понесся по лугу. «Дождь гнался за ним по пятам», а солнечный луч ускользал, отодвигаясь все дальше. Ким напряг уставшие ноги, наклонился вперед и побежал, что было сил. И тут Астер нанесла ему удар, но не током. Холодные щупальца полезли в его мозг, молча нащупывая в нем нервы, которые контролировали работу ног, легких и сердца. Этот раз она не пыталась установить контакт. Она хотела, чтобы его ноги подкосились, Легкие перестали дышать, а сердце биться. Но она не успела. Последним отчаянным прыжком Ким достиг солнечного пятна впереди и поднял над головой шар. Щупальца исчезли из его мозга мгновенно, так капля воды испаряется с раскаленной сковородки. Но напоследок они успели сжать ему горло так, что он едва не задохнулся. Судорожно хватая ртом воздух, он вытянул над головой руки, и шар оказался на солнце. Он вспыхнул, его сияние нарастало с каждой секундой, пока не достигло нестерпимой яркости. И вдруг наступила полная темнота. Солнце в небе погасло, и солнышко в руках Кима тоже. Ким моргнул, и его руки были пусты, астер исчезла. Луч солнца скользнул по нему с высоты и померк. Тучи догнали его, и снова полил дождь. ким бессиленно уронил руки и рухнул на колени, хватая ртом воздух. Дождь барабанил по его спине, струйки воды стекали по шее. Вдруг он почувствовал, как что-то коснулось его сознания. Это было так отвратительно и неожиданно, что он вздрогнул от ужаса. «Запросите приемлемые средства связи?» «Нет», — подумал Ким, — «нет, только не это. Уйди из моей головы». Он почувствовал внезапную острую боль где-то глубоко внутри глазниц, и чужой голос пропал. «Понимаю», — услышал он, — «и приношу свои извинения». Это говорила миссис Беннисон. Ким поднял глаза. Дождь вдруг перестал капать на него, как будто прямо над ним внезапно раскрылся невидимый шатер, куда больше, чем те зонты для гольфа, которые они с Бенни взяли у миссис Беннисон. Она стояла перед ним. Точнее, перед ним стояло существо, сотканное из того же золотого света, что и астер, только оно имело облик миссис Беннисон. Правда, эта миссис Беннисон была около пяти футов ростом, а ее ноги парили на расстоянии фута над землей. — Так тебя спокойнее, я надеюсь? — спросила миссис Беннисон. Э, — Пожалуй, да, — пробормотал Ким. Тут он услышал у себя за спиной какой-то шум и так резко повернул назад голову, что у него заболела шея. Но он не придал этому значения. Последние несколько часов у него все время что-то болело, и он уже привык. За ним стояла Бенни с кроссовкой в руке, которую она готовила сметнуть в сияющую миссис Беннисон. Тео и Тамара вели под руки Эйлу, им помогала Мадир. Значит, все живые, кажется, в порядке. По крайней мере, пока. — Кто вы? — спросил Ким. — Я... Как это у вас называется? Мать того существа, которое вы назвали Астер. «И я благодарю вас за то, что вы не дали моему э, ребенку совершить то, что потребовало бы серьезной корректировки». «Это ваш ребенок?» — воскликнул Ким. «Да», — ответило сияющее существо. «По вашим меркам Астер всего десять лет». «Десять лет», — повторил за ней Ким помотал головой и судорожно сглотнул не то смех, не то рыдание. Всего десять. «Астер, конечно, запрещено входить в ваш... М -м, уровень событий, измерение континуум», Продолжал существо. «Она не понимает, что вы в некотором роде разумные существа». «Для астер наш мир — это игра», сказала Эйл, подойдя к брату и глядя на него. «Как для вас...» «Подземелья и драконы, а мы все персонажи, в том числе и я. Сначала я думал, что мы с ней учимся вместе, но это она училась играть в нас». «Наша десятилетняя повелительница», — добавил Тео, «что она собиралась делать с людьми, которые ждали ее указаний». «Золотое существо молчало», — вместо него ответила Эйла. «Мне кажется», — устало сказала она, — Астер хотела заставить нас драться друг с другом. «Но этого не произошло», — произнесла светящаяся женщина. «И что будет теперь?» — спросил Ким. «Я выразила свою благодарность и ухожу», — ответила мать Астер. «Как уходите?» — завопил Ким. «Ваша дочь могла убить всех нас. Возможно, она и убила кого-то» когда взяла под контроль их сознание, и как мы теперь объясним, как...» «Да, — подхватила Бенни, — вы в долгу перед нами за отвратительное поведение вашего ребенка». «Изменить то, что уже сделано, не в моей власти», — заявила сияющая фигура. Она умолкла, втянула голову в плечи и сверкнула глазами. «К тому же никто не умер». Ни один человек не погиб из-за действий Астер. Хотя, возможно, кто-то еще погибнет. Гибель разумных существ не является оптимальным решением. Мы сожалеем об этом. «Вы сказали, что не можете изменить то, что сделано», — сказал Ким. «Но, кто знает, вдруг вы можете создать что-то другое. Я имею в виду сделать то же, что сделала Астер, только лучше». «По-моему, Ким!» — перебила его Эйла. «Не повторяй мою ошибку!» «Твоя сестра стала мудрее», — заметила не миссис Беннисон. «Но я думаю, что достаточно будет внести некоторые коррективы». Она замолчала и опустила голову, глядя на Мадир. «Что, дитя мое, ты хочешь, чтобы я приняла облик огромного золотого льва с гривой? Почему?» да пожалуйста попросил адир а бы не закричала нет не надо вам и так очень идет поспешно проговорил ким какие коррективы небольшие ответило существо с моей благодарностью за его спиной вдруг выросли огромные крылья они качнулись вперед накрыли всех кто был на лугу а потом исчезли лук опустел Над ним снова закапал дождь.